Послесловие. Почти весь последний год своей жизни Блейк укрывался у себя на даче в теплой шапке и варежках. Россию охватил коронавирус, унося жизни многих последних ветеранов Великой Отечественной войны. Правда, статистику смертности от заболевания в стране явно занижали. Блейк и Ида, тоже уже не отличавшиеся крепким здоровьем, жили в изоляции под присмотром СВР, сына Миши и таджикского охранника чернорабочего. Несмотря на обстоятельства, Блейк наслаждался старостью, шансы на которую лишил десятки своих жертв. Похоже, бодрость и ясный ум он сохранял до самого конца. «Я чувствую в себе силой», — говорил он своему другу Сауэру в декабре 2019 года. «Повезет, дотяну до ста». Героем, а российские власти изображали его именно так, он себя не считал, но был вполне всем доволен. О его смерти на 99-м году жизни сообщили в день подарков 2020 года. Причина смерти не называлась. Уроженец Роттердама был похоронен на аллее героев Троекуровского кладбища под своим русским именем Георгий Бехтер, под звуки гимна России и залпы артиллерийского салюта, исполненного почетным караулом в медицинских масках. Полковник Блейк был блестящим профессионалом, особой жизненной закалки и мужества, выражал соболезнования Владимир Путин. Как писали в СВР, Блейк искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне. Министерство иностранных дел по делам Содружества и Международного развития Великобритании не дало никаких комментариев в связи с его смертью.